Не забудь положить карамин, говорил доктор Хиральдо Жене, укладывавший в его чемоданчик прежде чем лечь, самое важное лекарство. Они подумали о вдове Монтьель, та, приняв Люминал, спала, и её негнущееся тело казалось мёртвым. Только Дон Сабас, имевший продолжительный разговор с сеньором Кармайклом, утратил ощущение времени. Он ещё был в конторе, где скрупулёзно взвешивал и дозировал продукты на завтрак, когда прозвучал седьмой удар, и из спальни вышла растрёпанная жена. Течение реки, казалось, остановилось. Вот в такую, как эта ночь, пробормотал кто-то в темноте, и тут пробил восьмой удар, глубокий, окончательный, как приговор, и что-то вспыхнувшее на четверть минуты угасло совсем. Доктор Хиральдо подождал, пока не отзвучал горн, возвещающий начало комендантского часа, и захлопнул книгу. Поставив чемоданчик на ночной столик, жена легла в кровать, повернулась к стене и выключила со своей стороны лампу. Врач открыл книгу вновь, но читать не стал. Дыхание врача и его жены было спокойным. Но чувствовали они себя всегда одинокими в этом городе, которому, казалось, удалось всю гнетущую свинцовую тишину втиснуть в пространство их спальни. О чём ты думаешь? Ни о чём ответил врач. Лишь в 11 он вернулся к той же самой странице, которую читал, когда пробило 8. Раньше сосредоточиться так и не смог. Загнув угол листа он положил книгу на столик. Жена спала. В прежние времена, стараясь понять, где стреляют и из-за чего, они бывало не спали всю ночь до самого рассвета. Несколько раз стук солдатских ботинок и лязг оружия раздавались у самой двери их дома. Они сидели на кровати и ждали свинцового шквала, который, обрушившись, разнесёт их дверь в щепы. Много ночей, испытав на собственной шкуре все виды страха, они провели без сна на подушках, набитых листовками. Однажды ранним утром они уловили у дверей едва слышные шорохи. Кто-то готовился взломать дверь, но потом раздался усталый голос алькаида: "Не стоит. Этот ни во что уже не вмешивается". Доктор Хиральдо потушил лампу и попытался уснуть.